«Не знаю, может, часы и вранье», — заявила Фара. ну уж правда, хуже метро ничего нету. Вот почему солнца там нет». «И ладно бы просто нет, оно и не нужно там, и без него хорошо. Там золото, мраморы, картины вокруг. И все это приучать людей, что не надо солнца, что и без него можно красиво жить. Потому люди и на земле не обращают внимания на то, что солнце пропало». «Как пропало?» — спросила Мишата. «Как?» — со злостью спросила Фара. «Вот и сколько здесь? Две недели? Ну и как? Вспомнила хоть один солнечный день». И правда, мешата не могла вспомнить. «Что же делать?» — спросила мешата Снова настало молчание. «Что делать?» — задумчиво ответил, наконец, Пушкин. «Некоторые считают, что можно найти и остановить часы. Часы, конечно, они везде. Это и метро, и наземный транспорт, и дома, свет, магазины, книжки там». Игрушки, слова, язык. Но сам механизм под землей, в нижнем городе. Полное его местонахождение тайна. «Ондахни, Пушкин!» — нервно сказала Фара. «У тишины острые уши. Ты не забывай». Все замерло. Лишь потрескивали и со звоном раскалывались угли. Тьма сомкнулась над оркестровой ямой. Огромное здание планетария молчало. Только где-то вдали... В глубине комнаты переходов накапывала вода. Все сидели и прислушивались к ее капеле и не могли пошевелиться. Вдруг послышался дальний шорох. Обои ли отпали от сырости, свалился ли кусок штукатурки, а может, змея проползла. Никто не шелохнулся, но несколько пар глаз невольно покосились во тьму, да так резко, что Мишатов вздрогнула. На миг на лицах остались одни белки и дико слепо сверкнули. Тут Соня осторожно постучал ложечкой по чашке. «Ку-ку», — сказал он лениво, — «просыпайтесь. Компот будем пить или нет?» И сам встал, собрал стаканчики и чашки и раздал компот. Ничего, было вкусно, только, конечно, не хватало сахара. «Давайте спать, ложиться уже тихо», — предложил кто-то. В огонь подбросили несколько больших паркетин. Лежали молча, открыв глаза в темноту. «Вот у меня был случай», — начал рассказывать Соня в полголоса. Подцепил я в метро однажды плеер. Причем ничей, реально, под лавочкой валялся. Было это, заметьте, уже ночью, в первом часу. Плеер новый, лазерный, работает как сахарный. Наушники на веревочке висят. Потом заметили, наушники можно вытягивать на какую хочешь длину. Мы с Бузыкиной вытянули на весь зал, и еще можно было бы. «Я и подумал, где же там умещается весь этот провод?» Соня замолчал, все ждали. «Ну, — спросили, наконец, — ну так чего дальше?» «Где там, значит, умещается этот провод?» — повторил Соня. «Ну, я отломал крышку, а там ничего нет, только катушка с проводом. Как это? Да так, пусто внутри. Никаких там электронных потрохов, винтиков, колесиков, просто пустая коробка». Провод только. А работать он после этого перестал, хотя мы три дня его вначале слушали. Еще удивлялись, какие мощные батарейки. Да, протянул кто-то, страхота. Жуть берет, подтвердили остальные. А у меня, похоже, было в лес гусыня. Были мы с дружком раз в метро, на Пушкинской, что ли. Наскочили вдруг кочерыжники и давай у нас анализы брать. В общем, дружку моему... Дали в мясо и руку сломали. Отнесли его в медпункт, там же, в подземелье. Наложили гипсовую гулю. Ладно, месяц он походил. Говорит, не в моготу, снимем. Стали разматывать. Мотали-мотали, а руки-то и нету. Одна катушка бинтовая. Вся размоталась, и брык, пустота. Парень захрапел, да так и упал, как бревно. «Чего-то непонятно», — сказал кто-то. «Все, что ли? А тебе мало?» Достаточно протянули в темноте, еще помолчали. Потом выступил кто-то третий, четвертый. У каждого был рассказ про какую-нибудь жуть в метро. Мишата услышала про рабов, которые день и ночь шагают по ступеням внутри эскалаторов. Глазами к отверстию выхода, на плечах огромные камни. Они идут вверх, не думая ни о чем, кроме дневного света, и таким образом вращают эскалатор и про таинственных языков, которые с ледяными молоточками в руках бродят по туннелю и постукивают по